Сказка «Почему рыбы молчат» Автор Захадер Борис Владимирович В старину рыбы любили поговорить, А судак так тот уж даже слишком. Добро бы он дело говорил, а то все пустяки. То лясы точит, то ерунду мелет, То чепуху несет, а бывало и того хуже. Лишнее болтает. И до того он как-то всем рыбам надоел, что ни одна с ним и разговаривать не желает. Только разлетится он какой-нибудь рыбе побеседовать, а она вельнет хвостом. И поминай, как звали. Вот плавал он, плавал, молчал, молчал. До того намолчался, ну, хоть топись. А язык чешется смерть как. Подплыл судак с горя к берегу. Думает, нет ли хоть там кого с кем бы посудачить. Высунул нос из воды. Смотрит, верно, сидит на берегу, кто-то мохнатенький, четыре лапки, пятый хвост. – Эй, ты, мохнатенький, – говорит судак, – ты кто будешь? Рыба. – Да ты что, – говорит мохнатенький, – какая же я рыба? – Я зверь, выдра. – Вот я и думаю, что не рыба, – говорит судак. – Что рыбе на сухом месте-то делать? Дура на что ли? – сказал и тут же язык прикусил. Но выдра ничего, не обиделась, только облизнулась. «А почему же это сразу дура?» – спрашивает. «Разве на бережку плохо?» «Еще бы неплохо», – говорит судак. «Совсем жить нельзя». «А в воде выходит можно?» «В воде-то сравнил тоже. В воде знай, плавай в свое удовольствие». «Ну, а если я плавать не умею?» «Плавать не умеешь?» – удивился судак. «Вот смехота-то! Так ведь это проще всего!» Плавай. Войди в воду, сразу и поплывешь. А не утону? Судак со смеху чуть не захлебнулся. Даже пузыри пустил. Да ты что, говорит, кто же это в воде-то тонет? Мы вот рыбы всю жизнь в воде живем, и ни одна, слава богу, не утонула. Вошла выдра в воду. Осторожно, осторожно. Сперва по грудку, потом по шейку. Поплыла, поплыла, поплыла. Да вдруг как кинется на судака! Еле-еле он от нее ушел, только из хвоста на ему середку вырвала. Был хвост лопатой, а стал уголками. Ой-ой-ой, думает судак, ни за что не буду с незнакомыми разговаривать, особенно со зверями. Ты им слово, а не за хвост. Ишь, звери! Сказать-то сказал, а язык-то все чешется. Поплавал немного, в другом месте к берегу подплыл. Опять нос высунул. Смотрит. На большом камне незнакомка сидит. Вся в перьях, беленькая, хорошенькая. А сама плачет жалостно прижалостно Чаю, чаю. Жалко ее стало судаку. Эй, ты, говорит, беленькая, хорошенькая, ты не зверь? Да что ты, говорит незнакомка, я чай-птица. Чай, знаешь, чайка я. А чего ж ты плачешь? От чего плачу? Есть хочу, от того и плачу. Есть хочешь, удивился судак. Так зачем плакать? Возьми да поешь. Хорошо тебе советы давать, говорит чайка. Я чай это и сама знаю. А что взять-то? Взять-то нечего, кроме песка до да гальки. Ну, судак, ну хохотать. О, уморил ты меня, говорит, наконец. Еды сколько хочешь. А она говорит, есть нечего. Да где же? Да у нас в воде и ракушки вкусные, и червяки, и раки ничего себе. А вкуснее всего... Тут запнулся был судачишка, да язык у него сам собой выговорил. А вкуснее всего кое-какие рыбешки. И только у него эти слова вырвались, и чайка как взлетит, как ухватит его за спину и за самую середину. Но судак он тоже не промах. Кое-как извернулся, ушел. Только плавник спиной ему чайка изорвала, и он у судаков и по сие время неровный. Уплыл судак в море на глубокое место. Еле-еле отдышался. Сам себя ругает ругательски. Так мне судаку дураку и нужно, думает. Ведь знал же, что не годится с незнакомыми разговаривать. Ну уж теперь, хоть и режьте меня, ни за что не буду. За рог даю. Ни со зверями, ни с птицами. И к берегу не подплыву. Пусть у меня плавники отсохнут. И долго крепился. Терпел. Целый день почти. Только уж к вечеру душа не вынесла. Опять к берегу подобрался. Ну, хоть одним глазком погляжу, думает. А говорить не ни, ни Смотрит. Что за чудо такое? Сидит на берегу. Незнакомец. А кто он? И не понять. Вроде бы птица Нос птичий и посвистывает, да перьев нет. Вроде бы и зверь, да, нет, на двух ногах и шерсти мало. Сидит вечернюю зорьку встречает. Клетел, глядел, глядел на него судак, а заговорить боится плавник-то еще саднит. А незнакомец заметил судака и говорит: Добрый вечер. Судак молчит. Что ж ты не отвечаешь? говорит незнакомец. Невежливо, брат! Молчит судак. А, ты, наверное, говорить не умеешь, догадался незнакомец. Верно, верно. Рыбы ведь говорят говорить не умеют. Забыл я, извини. Обидно стало судачишке. Да того обидно, мочи нет. Это мы-то не умеем, выпалил. Да мы, если хочешь знать, ого-го, как умеем, еще и тебя научим. Да ну, удивился незнакомец. Так что ж ты раньше-то молчал? А потому молчал, что я за рог дал. Ни со зверями, ни с птицами не разговаривать, а то больно кусаться любит. Ты-то сам что за птица? Что ты говорит, незнакомец? Какая тебе птица? Тогда выходит зверь, да и не зверь я. Я как бы тебе понять не объяснить, человек я. Человек, человек повторил судак. Первый раз слышу. Ну, если человек ну, тогда ничего. Вот и я думаю, ничего, говорит, не знакомится. А тебя-то как звать? Судак. Ну, вот и познакомились, говорит человек. Можем и побеседовать с тобой, пока я снасть налажу. А сам на палку нитку привязывает. И для чего ж такая снасть? Спрашивает судак. Это я, отвечает человек. Врать тебе не стану. Рыбки надумал наловить. А судак от большого ума как захохочет. Рыбки! говорит, да как же это ты палкой рыбку ловить будешь. А там видно будет, говорит человек. А сам на нитку тоже что-то привязал за гогулинку какую-то. Хотя верно, говорит судак, у нас в море-океане такая дура рыба есть, что и на палку клюнет. Не поверишь, какая дура. Камни и то хватает. Но говорит, если хочешь хорошую рыбу подманить, ты ей... И пошел, и пошел выкладывать, что какая рыба ест, да что особо любит, да где ходит, да когда спит, да когда кормится, все выложил. Болтал, болтал, даже самому ей захотелось. И вдруг видит, перед его носом червячок, в воде вьется, вьется, извивается. Аппетитный такой, толстый, словно говорит, съешь меня. Судак его и хамкнул, да только проглотить не успел оказался на крючке. Но, говорит человек, что же мы с тобой делать-то будем? Уговорить? А судак от страха и мама сказать не может. Замер. Жалко стал ее человеку. Так и быть, — говорит. Отпущу тебя для первого знакомства. Но гляди, в другой раз не попадайся. Снял судачишку с крючка и в воду бросил. Судак как припустится и спасибо не сказал, а без памятил от радости. Видно, но только с этого самого дня стало рыбы в реках-морях заметно поубавляться. И собрались однажды все рыбы на совет. В чем, говорят, причина? То нас ни зверь, ни птица, ни человек не трогали, а теперь таскают не судом. Признавайся, кто их научил? Пришлось судачишки каяться. Так и так, говорит, я дурак, проболтался. Делайте со мной, что хотите, я всему виной. Хотели было рыбы его за это смерти предать? Да спасибо Камбала, умнее ее рыбы на свете нет, отговорила. Этим, говорит, горе все равно не поможешь. И судак у нас теперь ученый будет молчать. Вот лучше давайте и мы все вперед будем язык за зубами держать, чтобы ни люди, ни птицы, ни звери больше никаких наших рыбе хитростей не узнали. Так и порешили. С тех самых пор все рыбы воды в рот набрали и ни с людьми, ни со зверями, ни с птицами не разговаривают. Говорят только между собой. И то тихо-тихо.